Глава 6. Постоялый двор Флута. Катя вскочила, словно ее ёж крапивой, и мгновение не могла сообразить. Она в поезде, и это гудок паровоза или Вдалеке слышался странный отзвук, нечто среднее между воем и рычанием. Так мог бы жаловаться на жизнь огромный медведь, если бы медведи выли. Звук пропал и не повторялся. И Катя засомневалась. Точно ли он был? Не приснился ли? Рядом тлел огонь, разведённый в большом пне. На еловых лапах, брошенных на землю, спали попутчики. Ночная мгла пугала, будила древние инстинкты, казалось, что из темноты выскочит чудовище и набросится на нее. Катя съежилась и замерла. Так больше шансов остаться незамеченной. Но ничего не происходило. Потрескивал огонь, сопил Игорь, раскатисто храпел хирург. Катя пыталась задремать, но не получилось, перебила сон. Она поворочилась, укладываясь удобнее. Еловые иголки кололись, но на голой земле спать холодно, поэтому и за такое настил спасибо. Открыла глаза и уставилась в небо. Вокруг сияли звезды. В школе проходили разные созвездия, но Катя не смогла бы назвать ни одно. Зачем голову ерундой засорять? Один из участков неба был темнее прочих, мгла среди тьмы. Катя так долго всматривалась в него, что он раздвоился, и перед ней появились два бездонных колодца глаза хранителя. Ужас пробежал холодной волной от затылка через сердце и низ живота к большим пальцам на ногах, и Катя снова проснулась. Стояло раннее утро. Солнце окрасило верхушки деревьев в золотистый цвет. Цицы завели мелодичные трели, догорал костёр. Катя подбросила в него сухой хворост, собранный вечером, и присела рядом, чтобы согреться. Пламя жадно обхватило ветки, набивая ими свою ненасытную тробу. Катя достала из сумки телефон и включила. Чудо не произошло, сети не было. Весь прошлый день она пыталась дозвониться, пока Игорь не посоветовал беречь батарею. Хорошо, что дура не обозвал хотя выражение лица у него было соответствующее. Ну да, дура. Даже если бы она дозвонилась, мама всё равно бы не приехала сюда, чтобы забрать дочку. Но что-то бы она могла придумать. Отправилась бы сама в Темногорье, отыскала бы хранителя пути и потребовала вернуть Качу, припугнула бы его в конце концов. Катя в очередной раз пожалела, что сбежала из дома. Ну как? Как ей пришла в голову эта ерунда? Откуда Из какого космоса? Как же жалко себя. Вчера весь день шли нескончаемой дорогой, останавливались лишь три раза на полчаса, чтобы передохнуть. А ведь она на ногах не стояла после того, как пришлось удирать из города. Думала, упадет на дорогу, и пусть что хотят с ней делают. Но дядя Дима поднял, встряхнул и сказал, что никаких истерик не потерпит, и лично ему обратно не надо. Его там ничего хорошего не ждет, И если он вернется, то только ради нее и Игоря, а точнее, их родителей, потому что те не должны страдать из-за того, что у них дети дурные. И если Игорю еще можно сделать скидку на его болезнь. Катя вспомнила, как дернулся Игорь при этих словах, то ей, Кате, должно быть стыдно за то, что она сплошная идиотка. Дядя Дима произнес все это очень тихо и по слогам, как для плохо понимающей. Но у Кати возникло ощущение, что ей влепили оплеуху. В ней проснулась спортивная злость, как на баскетбольной площадке. Она собралась и пошла. И за весь день ни разу не пожаловалась, и даже хворост помогала вечером собирать, хотя не обязана. Она еще подросток. Только Игорь смотрел чуть насмешливо. Ну и плевать она хотела на сопляка. Ха, он младше ее. Осталась только неясность насчет дяди Димы. Он сам сознался, что убийца, значит, убил кого-то. Может, операция неудачная была? Раз хирург следовательно, врач. Он же говорил что-то про парня с проломленной башкой, или дядя Дима сказал, что хирург прозвище. Может, его так назвали, потому что ему нравится резать людей? Может, он маньяк? Нормальный, нормальный, а потом бац и переклинит? По дяде Диме видно, что с ним не всё в порядке. Прячется внутри себя. Иногда несколько раз приходится окликать, чтобы услышал, а когда крыша съедет, достанет свой нож и начнет их с игорем убивать. Хотя Игорь успеет убежать, он себе на уме. Но деваться им друг от друга некуда, связанные одним путем. так что придется следить за попутчиками. Катя поворошила костер, искры взметнулись в воздух красными точками. Как там -то мама? Наверное, переживает хотя ей-то нормально, она же дома. Это Катяню известно где и непонятно зачем. Она вздохнула. Дядя Дима прав, она непоправимая идиотка. И зачем ей пришла в голову эта безумная идея из-за Вадика? Она только сейчас о нем вспомнила. Нужен он ей. Да и он, наверное, не думает о Кате. Как же хочется домой. Только сейчас Катя сообразила, что ей не хватает уверенности что все будет хорошо и сегодня, и завтра. Слеза одна за другой быстро выкатились из глаз. Но тут к костру подсел Игорь, и она украдкой вытерла глаза. Его это не касается. Не спится? поинтересовался Игорь. Катя пожала плечами. Ему-то что? Для него бродяжничество вещь привычная, не то что ей. Проснулся и дядя Дима. Сначала с недоумением посмотрел на них, а потом буркнул приветствие долго тёр лоб, затем поднялся и полез в рюкзак. На рыбалку пойду, сообщил он. Игорь, ты как? Тот кивнул, и они направились к берегу, а Катя осталась. Повезло, что дядя Дима с ними. Вряд ли Катя справилась одна, а Игорь давно бы её бросил. По нему видно, что он девчонок за людей не считает и что Катя как к обузе относится. А дядя Дима будто в поход собирался, много чего с собой набрал. И костёр развёл, который всю ночь тлел, и даже коробку из бересты соорудил. Проворчал, правда, что не на трезвую голову вещи укладывал, про тот же котелок забыл. Береста как ни странно на огне не горела, и они сварили в ней суп из зелёного горошка и тушёнки. Продуктов дядя Дима и Игорь в магазине «Темногория» нашли мало, в основном крупу. Так что, наверное, скоро придётся одним горохом питаться. Катя вспомнила, Дядя Дима воду из реки в презервативе принёс. Она не выдержала и захихикала, а Игорь снисходительно объяснил, что в походе презервативы вещь первой необходимости, а ей поменьше о глупостях думать надо. Эх, если бы знать, что убийство по неосторожности было, что дядя Дима не маньяк какой-нибудь. Но спросить страшно. Через пару часов, когда в Катином желудке засасывало от голода, Вернулись попутчики. Им удалось поймать несколько рыбёшек, чуть больше ладони. Дядя Дима почистил их, посолил, а затем обмазал глиной и положил в костёр, чтобы запекались. В берестяной коробке вскипела вода для чая. Они позавтракали, затем дядя Дима заварил чай в термосе и потушил костёр. Катя подумала: "Ну хорошо, здесь есть река, а дальше? Где потом брать воду и еду? «Как же всё надоело". Ничего еще не началось толком, но уже приелось. Они снова зашагали по узкой тропе, которая когда-то была широким трактом, а теперь поросла травой. Дорога шла параллельно реке, иногда отклоняясь чуть в сторону, иногда пересекая, когда русло делало изгиб. Пару раз переходили по шатким деревянным мостам. В одном месте Игорь чуть не загремел вниз, когда перила, за которой он держался, обвалились. Хотя и невысоко, но Катя потом шла с ощущением тяжести в животе. Ужасно. Над дорогой нависали молодые деревца, обещавшие со временем совсем заглушить тропу. Светлые березки, ажурные рябины, дубки и ольха разрослись во все стороны. Пару раз из кустов выскакивали пиги и зайцы, не успевшие сменить белую шубку на летнюю. Игорь проводил их взглядом полным сожаления. Да и Катя не отказалась бы от зайчатины, но ружья у них не было. Около полудня путники остановились. Дядя Дима развел небольшой огонь, чтобы сварить рисовую кашу. Вместо молока использовали пакет со сгущенкой, который был в магазине. Пока каша варилась, он же насобирал березового сока, а затем замазал насечки на деревьях землей. Путники еще пару раз останавливались для отдыха, а потом увидели большой дом. На нём виднелась надпись: Постоялый двор Флута. Флут готовился ко сну. Протопил камин, проверил окна на втором этаже, спустился на первый и повторил процедуру. Закрыл наружные ставни и окна. После запер входную дверь на крепкий засов. Такую дверь можно тараном выбивать, не дрогнет. Сделанная из железного дуба, ещё прадедом Флута Легче дом по бревнам разобрать или взломать окна, которые помимо ставни охраняются надежным заклинанием от воров и лихих существ. Заклинание поставил проходящий волшебник, расплатившись им за еду и ночлег. Так что дом представлял собой крепость из известной поговорки. Но Флут все равно беспокоился. Открылся темный путь впервые за тысячелетия. Торговый тракт, по которому за день проезжало не менее 20 подвод, сузился до узкой тропы, обезлюдил. Среди разросшегося за ночь леска Флут различил пару неизвестных деревьев, с темно стальными гладкими стволами и ярко-красной листвой. Сроду ничего подобного у них в лесу не росло, и неизвестно еще, что ждать дальше. Флут мог бы поклясться, что деревья двигаются. Ещё утром никаких дубков не видел, а теперь полюбуйтесь. Растёт напротив дома. Точно лет десять назад Флут его собственными руками посадил. И луна. Прошлой ночью она посерела, точно укуталась в дым от пожара. После такого зрелища у Флута разыгралась бессонница. А ведь слушал в далёком детстве все истории об открываемых путях как сказку, а сказка обернулась былью. И как бы кто ни явился, Всем известно, по темному пути идут отверженные. Он собрался выпить отвар из трав, который дает глубокий и спокойный сон, как в дверь постучали. Кружка выпала из рук и со звоном покатилась по полу. Сделанная из огненной глины, она не разбилась, но выдала, что дома кто-то есть. Что же делать? По законам дорожников, флут не мог не пустить путников, но они пришли по темному пути лоб покрылся испариной, а зубы выбили нервную дробь. Как же быть? Нарушить закон или отворить? В дверь снова забарабанили, и звонкий девичий голос попросил: "Пустите нас, пожалуйста!" И Флут дрогнул. Не то чтобы он отличался особенной жалостью или состраданием, но ни один из членов гильдии не мог отказать в помощи путникам. Устав дорожников Дай паук секретарь засевший в углу напротив входа, запишет, что нарушена клятва помогать тем, кто в пути. Хотя Флут все же попытался отговориться. Он открыл небольшое окно, проделанное в двери, и стараясь не глазить на пришедших, ответил: "Я уже сплю". Но девица продолжала: "Нам очень надо. Мы устали и хотим есть". Флут заметался. Нет, он не может не открыть такой жалобный голосок. Его сердце не выдержит, если он откажет путникам в крови. Да и закон. Нельзя нарушать устав, иначе у него отберут постоялый двор, а его с позором изгонят из гильдии. Паук-секретарь заинтересовался, подкрался к краю паутины и уставился на Флута восьмью глазами. Шпион засланный. Флут дрожащими руками отпер дверь и приоткрыл ее сам немного отступил в сторону, чтобы в случае опасности удрать в подпол, а оттуда через потайной ход в лес. Но ничего страшного не произошло. В помещение вошли трое людей: мужчина и подросток с девицей. По ним не скажешь, что явились по проклятому пути. Он изобразил на лице самую любезную улыбку, на которую был способен, и спросил: "Чем могу быть полезен?" И тут произошло из ряда вон выходящее. Девица, это молодое создание, вдруг завизжала со всей мочи: "Чёрт! Чёрт!" и ткнула в него пальцем. Сроду никто не оскорблял флута подобным образом. Между прочим, это ему следовало кричать. Кто знает, что от них ожидать? От подобных путников ничего хорошего не светит. "Он не чёрт!" мужчина дёрнул девушку за плечо, та замолчала, но не сразу. У него копыта С таким возмущением заявила, будто копыта нечто ужасное. Флуд гордился ногами, каждое утро мыл шерсть шампунем из цветов каштана для лучшего лоска, а копытца натирал воском для блеска, ведь скоро конкурс красоты среди членов гильдии. А эта девица вопь так точно увидела таракана на кухне или что гораздо хуже крысу. Но тут подросток ущипнул ее за руку, и девица умолкла. Какая красота, тишина. А то нежные ушки флута чуть не разорвались от шума. Не привык он к таким громким постояльцам. Добрый вечер, поздоровался мужчина, остальные просто кивнули. На взгляд, флута молодежь воспитанием не отличалась. Простите, не скажете, где мы и кто вы? поинтересовался мужчина у флута. Мы здесь недавно и ничего не знаем. Совсем другое дело. На вежливый речи положен такой же ответ, и Флут представился. Флут, урожденный махнанок из гильдии дорожников, хозяин лучшего в темногории постоялого двора. Приятно встретить учтивого человека, чтящего традиции. И посмотрел на пришедших с превосходством. Учитесь, не учи. Дмитрий Иванович», — ответил мужчина из гильдии врачей. Игорь добавил подросток после паузы: из гильдии бегунков. Девица замялась, но все же произнесла положенные слова. Катя из гильдии школьников. Церемонии были соблюдены. Фуд проводил постояльцев за стол и спросил: "Что будете на ужин? Рекомендую яичницу из свежих перепелиных яиц со сморчками на сале". Старший спутников Дмитрий Иванович уточнил: "А как быть с оплатой? Не уверен, что наши деньги подойдут". Влад махнул рукой и со значением произнес "Здесь постоял и двор гильдии дорожников. У нас в ходу многие валюты. Но тут же глаза его загорелись, и он поинтересовался: "А нет ли у вас что-нибудь из вашего мира, какой-нибудь особые вещички?" Они переглянулись, а затем подросток по имени Игорь достал из кармана маленькую черную коробочку, от которой шли две нити. Это плеер с наушниками. Вставляете в уши, нажимаете вот эти кнопки и слушаете музыку. У флута аж руки затряслись от жадности. Какая ценная вещь, но неудобно обманывать путешественников из другого мира. Они же неопытные, не знающие. Нет, флут не таков. Он не воспользуется их бедственным положением, ведь несчастным и так придется несладко на темном пути. Это как пить дать. Флутр распрямился и торжественно сказал: "Благодарю, Игорь. Предоставляю тебе и твоим спутникам кров и еду на постоялом дворе, а также набор в дорогу". Он нырнул за стойку и вытащил сверток, развернул его и достал несколько предметов, благоговейно называя каждый: «Огонек горит даже в мире, где нет магии". Огонёк больше всего походил на белую головку одуванчика. Сейчас он потух, но ночью просыпался и светил не хуже ночника. Ключ от любой двери, но работает только раз. Продолжал перечислять махнанок. Бронзовый ключ с тёмно-серым камнем в головке удобно лёг в ладонь. Жалко, конечно, отдавать, но дорожные комплекты не такая редкость, как вещь под названием «плеер с наушниками. И веревка», — Флут протянул последний предмет. Крепкая, надежная, самопривязывающаяся и отвязывающаяся. Только надо точно бросить. И добавил мешочек с названием гостиницы. А это от меня в качестве небольшого сувенира. Если в него что-то спрятать, то вещь не потеряется, никто ее не украдет и даже не увидит. Игорь из гильдии Бегунков Флуд до этого дня и не подозревал о существовании такой гильдии. Хотел забрать вещи, но вмешался его спутник. «Вы нас извините, но взять не можем. У плеера скоро сядет батарея, и он перестанет работать, а зарядить его здесь нечем. Будет неравноценный обмен. Флут растрогался. Какие честные люди. Хотя насчет Игоря у него и возникло сомнение. Не беспокойтесь, замахал он руками. Нам тут изредка волшебники заходят. Правда, другими дорогами что-нибудь придумаем. А пока позвольте предложить вам самые лучшие комнаты.